Глава двенадцатая. Раздорный пояс Дмитрия Донского. В воскресный полдень после литургии, посвященный празднику Иоанна Богослова, князь Дмитрий Юрьевич Шемяка вышел из Спасо-Преображенской церкви в гневе и недоумении. Супруги своей вечной ходатайницы за ионом грозно рявкнул, чтобы не шла рядом, а подстала и вообще сегодня на глаза не показывалось. Она покорно отступила, и он раздраженно зашагал один в сторону своего дома на Богородской улице, печатая каблуками красных софьяновых сапог по деревянной мостовой Красной площади. Доселе все складывалось именно так, как задумывал хитроумный князь, желая добра и мира на Руси, а следовательно, в первую очередь, полного смирения супостатов. Он задумывал, а обдумывал и полезные советы давал знатный боярин Никита Константинович из рода Добрынских, ведущего свое происхождение от легендарного Редеди. Он сейчас поспешал за Дмитрием, стараясь не отставать, но и с ним не хотел разговаривать Шемяка, пытаясь успокоиться и собраться с мыслями, как быть дальше. Итак, в пятницу вечером Иона привез-таки в Переславль Васильевичей. Привезет, не привезет, сие оставалось весьма сомнительно. Реполовские запросто могли не отдать княжичий, даже самому уважаемому на Руси иерарху, которого Василий уже давно поставил митрополитом, да до сих пор от константинопольского патриарха не пришло утверждение. А Дмитрий Юрьевич задумал дальше пойти, отменить беспрекословное подчинение царьграду. Пусть люди русские сами себе митрополита выбирают, а патриарх, да, принимает как свершившееся, что с такого-то дня... В русской земле такой-то митрополит. Далее, как советовал князь Добрынский, следовало встретить гостей со всеми почестями, селить и кормить отменно, но несколько дней томить и пред ними самому не появляться, дабы не думали о себе, будто они тут наиважнейшие особы. Пусть подумают и поймут» что Шемяка от того только их столь любезно принимает, что жаждет умиротворения распри, а вовсе не потому, что боится или безит пред ними. А так-то у него и без них дел по горло, великокняжеских, между прочим, дел, ибо взвалил Дмитрий Юрьевич на себя тяжелую ношу спасать и оберегать Русь-матушку. Разве он не любит ее? Разве не хочет ей процветания? За что же такие муки насылает на него Господь, за какие грехи страшные? Вот и голова болит непрестанно, что только не делают знахари. Под окнами голубиная трава вербена вовсю взошла. Ежеутренне поливаемая водой с головы шемяки, самое надежное, говорят, средство, а не помогает. Иона Йорник как-то пошутил. Мол, рожки растут. Со всеми что-то неладное творится, после того, как Василия в троице схватили и глаза ему выкололи. Никита Константинович с тех пор уже два приступа подучий перенес. И тоже головными болями мучается. Ну, он-то понятно. Тогда, когда Василия в Сергиевой обители брал, шибко на коне в ворота вскакивал. И анадвратный камень головой треснулся, чуть было Богу душу не отдал. Но и опять же, кто своей собственной рукою Васильевы очи ножом выкалывал? Никита. Зато и Господь и карает. А Шемяку. За то, что не воспрепятствовал злодеянию. Все это понимал Дмитрий Юрьевич, видел грех свой и на самом деле мечтал о примирении с Василием. Мог для этого не пожалеть богатейших уделов в пользовании слепому свергнутому князю. Только вы потом, Васильчата, в волчат не выросли. А как этого добиться? Лаской? Жестокостью? Видно и тем, и тем. И награждать, и то и дело по носу щелкать. Знайте, волчата, свою нору и к моей овчарне не суйтесь. Хорошо было придумано с игрушечной кулевринкой, которую Иван Можайский недавно из Литвы привез. Хотел Шемяка ее своему сыну какому-нибудь празднику подарить. Да Никита подговорил его сунуть кулеврину Ивану Васильчонку. Он мальчишка молодцеватый, не то что Шемякин отпрыск. Его кулеврина тронет. А ежели он на нее соблазнится, наш, можно его потихоньку подтаскивать до да зажаберки на бережочек. Только бы он из кулеврины Дмитрию Юрьевичу в лицо не стрельнул. Не стрельнет, нет, хороший у него возраст для приручки. Шесть лет мальчику. Хуже было бы, когда лет девять-десять. И он клюнул ведь на приманку. Хотя, и как утверждает дьяк, Фёдор поначалу воротил нос. А когда разглядел подарочек, не выдержал, дрогнул, взял. Подцепилась рыбка. И дальше всё шло как по маслу. Названый завтрак шемяка как и было замысленно, не пошел. Гости из Мурома покрутили носами, позубоскалили, да и проглотили. Перед обедом им сказали, что вполне возможно, за обедом с ними великий князь Дмитрий Юрьевич соизволит встретиться. А он опять не явился. И в конце трапезы пьяный боярин Юрий Драница принялся срамить Ивана Можайского за то якобы что он Василия ослеплял, хотя на самом-то деле Никита. Вот смех-то. Стали драницу успокаивать, он в драку. Только вмешательство ионы спасло от кровопролития. Перед ужином гостям объявили, что теперь уж точно великий князь освободился и воссядет во главе трапезы вечерний. Но во время ужина Сабуров ошарашил их иным решением Дмитрия. За то, что во время обеда вспыхнуло смятение и восстание, он лишает гостей возможности сегодня лицезреть государем. Гости подняли ропот, но когда он начал стихать, Собуров объявил о другом повелении Шемяки. Отныне именовать епископа Иону, Высокопреосвященнейшим митрополитом московским и всея Руси. Княжичем же была преподнесена украшенная золотом укладка, едина на двоих, а в укладке разнообразные серебряные и золотые бляшки для игры в пристенок. Несмышленыш Юра аж в ладони захлопал, а Иван мрачен был. «Но куда денешься?» коли уж один подарок принял, принимай и последующие. мрачно взялся вместе с братом разглядывать бляшки. За ужином вместе с драницей напился боярин русалка. оба взялись сромотить шемяку и его сторонников и вновь Иона смирял их. В общем, покуда все шло хорошо, одни ерепенились, Зато другие, главные же ионы и княжичи, становились как шелковые. Дмитрий Юрьевич нарочно пару раз прогуливался под окнами княжеского дворца со своим ефиопом, которого ему еще к утешонкам прислал в подарок князь Рязанский. Смущал гостей своим видом, приводил в растерянность, обескураживал. А сегодня утром дьяк Федор пришел к гостям пожелать доброго утра и сказал, что Дмитрий Юрьевич будет на торжественном обеде, посвященном Иоанну Богослову, наконец-то принимать митрополита Иоанну и детей бывшего врага, но любимого братовчадя своего Василия Васильевича. А до того они увидятся с ним на божественной литургии, И станут с ним сопричастниками. Как было задумано Вот они все, поджав хвосты, взирают на то, как Дмитрий Юрьевич во всем своем великокняжеском блеске причищается святых тайн. Из рук прирученного им и уже вовсю послушного митрополита, коего, можно сказать, сам митрополитом и сделал, а потом всех их пристыженных, усмиренных, одаряет государевыми милостями. Всех, кроме бунтовщиков, драницы и русалки, этих и на торжественный обед велено не пускать. Что же в итоге получилось? Явившийся в середине литургии Дмитрий, когда начали причащать, двинулся к чаше. Иона причастил монахов своих, Затем княжичей Ивана и Юрия, слугу ихнего Трифона, Парховского, и тут, когда дошла очередь Дмитрия, хотя его-то бы первым положено было сподобить, и он вдруг повернулся, отдал потир и лжицу настоятелю Филиппу, а сам молча удалился в алтарь. Дрожа от гнева, шемяка из рук дряхлого Филиппа, не причастился, а, прости господи, как будто отраву принял. Причастие, ожидавшееся стать сладостным, показалось кислее отста. Что это вступило в иону? Какая блажь! Даже не облобызав чашу, словно исхлестанный по щекам, повернулся князь Дмитрий и зашагал прочь из храма. И вот теперь, пройдя через всю Красную площадь, И, свернув на Богородскую улицу, сопровождаемой многочисленной свитой, шемяка старался пересилить в душе свой позор и найти какое-то решение. Он замедлил шаг, давая возможность верному Никите нагнать его. Ну что, Никитушка, всех под нож? Спросил он с тоскою. Да я хоть сейчас пожал плечами Добрынский. Они вошли в дом. Поднялись на верхний ярус, в любимую Шемякину светлицу, где стоял заводной немецкий доспед в виде ратника в латах. Повернешь ключиком, он зашевелится, поклон даст и снова выпрямится. Единственный, кто без тайной мысли Дмитрию кланяется, да и то потому только что ключ у Дмитрия. А достанься ключ от доспета кому другому, Василью, к примеру. «А если не под нож, то как?» — спросил Шемяка, поднося ключ к скважинке и поворачивая его три раза. Немецкий ратник звякнул, повернулся, отбил свой бездушный поклон, выпрямился, повернулся назад и застыл в гордой позе в полоборота. «А если не под нож, то снова удивить их?» — сказал Никита. Явиться на званый обед, как ни в чем не бывало. Быть веселым, шутить, смеяться, слушать песни, гуды, свирели, ласково говорить с василятами, гладить их по головкам, угощать своей ручкой, да еще подарить чего-нибудь. А после отправить к родителям в углич с известием, что они свободны и получают в удел себе. Что ты им дашь в удел? «А вот пусть Углич и берут», — усмехнулся Шемяка. «Они после того, как брату моему Ваське глаза выкололи, мне Углич подарили, а я им теперь его верну, после того, как ты, Никита, Василия ослепил». «Твоею волею ослепил, государь», — промычал Никита. «Моим безволием тогдашним», — возразил Шемяка. Ну, да ни к чему сейчас о том. Короче говоря, пусть берут себе углич со ржевом и Бежецким верхом. Богатые уделы. Может, заодно и Белозерскую область? Нет, Белозерская мне нужна. Там монастырь славный. Не отдам его братовчаде. А княгиню Софью вернешь им? Спросил Никита. При этом имени Дмитрий почувствовал, как давит живот ему золотой пояс, нарочно надетый сегодня, дабы подразнить сторонников свергнутого Василия. "Это поганая литовка, пусть сидит себе безвылазно в чухламе", выкрикнул Шемяка злобно. "Вот он, пояс Донского на мне. Никогда не забуду, как эта бесстыжая наговорщица На свадьбе Василия и Марии сорвала его с брата и, указуя на нас перстом, именовала ворами. Между тем пояс достался брату на законном основании. Он взял его в приданом, когда женился на дочери князя Андрея Владимировича, а потом мне подарил. «Что ты так смотришь на меня?» «А что ты, великий княжи, рассказываешь мне об этом, будто хочешь уверить меня?» — А я не верю, — пожал плечами Никита. — Я знаю, что брат твой чист был и напрасленный, оклеветан, и все это знают. — Увы, не все, не все, — пробормотал Дмитрий Юрьевич. — Многие до сих пор злому навету верят. — Как думаешь, снять мне его? Может, проклятье на нем и из-за него новые раздоры? — Думаю, ни к чему снимать, — дал совет Никита Константинович, — пусть все видят и удостоверяются, что ты законно владеешь поясом славного князя Донского, своего великого деда, что ты не боишься выставлять его на показ. — Ты, как всегда, прав, — вздохнул Дмитрий Юрьевич, — бедный мой дед, если бы он знал, как его внуки запутаются во вражде ничего не поделаешь внуки всегда враждуют между собой тоже вздохнул добрынский и тот внук который восстановит мир и единство в державе тот остается славным в памяти потомков а не будет ли пояс знаком того, что я признаю устав дмитрия донского а сыновнем престола наследии всполошился шемяка не будет! махнул рукой Никита. — Голова раскалывается, — простонал Дмитрий Юрьевич, прямо на вождение какое-то. — Слыхано, что и у древнего Юлия Кесаря тоже часто голова болела, и притом том подучая была, — оповестил князя Никита. — Мне только подучей не хватало, как у тебя, — фыркнул Шемяка, снова вставил и повернул в скважинке ключ. «Странно, но сей искусный доспед действует на меня успокоительно. Ну-ка, еще разок!» В светлицу убежал Ефиоп и тотчас бросился скакать вокруг Дмитрия, лизать ему руки. «Вот еще один, кто без умысла любит его, и этот не сразу признает иного хозяина, если вообще признает. Ефиопа возьму с собой на обед», — решил Дмитрий Юрьевич. — Пожалуй, — согласился советник, — пусть поежится. Спустя некоторое время, сделав над собой усилие и кое-как успокоившись после нанесенного ионой оскорбления, Дмитрий Юрьевич наигранно веселый отправился на званый обед. В душе у него было сумрачно, пояс Донского туго обтягивал полное Дмитриева Брюха. Голова болела. Хотелось напиться у Горского или Мальвазии, чтобы ни о чем не думать, ничего не чувствовать, не помнить, не знать и не терзаться. Дурное предчувствие, что недолго быть ему великим князем московским, противно щекотало печенку. «Никита», — обратился он к верному боярину, по пути через Красную площадь. «А что за фряги такие приехали?» «В свите у Васильевичей?» «А будто бы ихний государь направил их как княжонку Ивану на службу», — отвечал Добрынский. «Почему, непонятно. Видно, они не сведают, что на Москве не признали флоренское согласие». «Вот все-таки дурак Василий», — хмыкнул Шемяка. «В кое веки договорились с латынами о святом воссоединении церквей». И что его подперло воспрепятствовать? Чем царь-градский патриарх лучше римского папы? Ничем. Жаль, я не был тогда великим князем. Я б не сгнобил Сидора. Признал бы унию. Теперь уж поздно. И что дух святой от сына исходит, признал бы? Спросил Никита. И пургаторий? «Пургаторий — это чистилище, что ли?» «Чистилище. Да пускай и пургаторий, и дух от сына», — отвечал Дмитрий. «Зато с немцем мир бы вышел, а папа, к тому же, дальше патриарха, не так бы часто лез в дела наши». У входа в преображение возникла загвоздка, как провести Ефиопова дворец, не через церковь же, Никита предложил через окно, но Шемяка велел обернуть пса холстиной и пронести все же сквозь храм. Видевший это Иван Можайский, трижды торопливо перекрестился и тихо пробормотал, но Дмитрий Юрьевич услышал его слова «Не быть сегодня добру». Хотел было отменить приказ, да поздно пса уже понесли на хоры, чтобы оттуда по переходу во дворец. Шемяка, осеняя себя множественными крестными знамениями, проследовал за Ефиопом. Простых прихожан-переславцев в храме не было, но свечи повсюду горели обильно и ярко, особенно у иконы преображения, взглянув на которую Дмитрий Юрьевич ожегся взглядом о белизну одежд Христа и четырех острых, как мечи, лучей, исходящих от Господа. Настолько не бывало чистой, показалось шемяке, сия божеская белизна. Он искренне перекрестился и стал подниматься по лестнице на хоры. В пиршественной хороме все уже были рассажены за столами, ломящимися под тяжестью блюд и посудин. В честь праздника кровче особенно расстарались. Когда Дмитрий Юрьевич вошел сюда, За окнами грохотнула пушка, и все вздрогнули от двойной неожиданности, и от звука выстрела, и от самого появления шемяки, коего явно никто и на сей раз не ожидал увидеть. По Божьей воле и по нашей любви, Божьей милостью князь великий Дмитрий Юрьевич Московский и вся Руси господарь объявил титул шемяки Боярин Михаил Федорович Сабуров. Сторонники Дмитрия встали и поклонились. Пришлось привстать и недругом. Шемяка прошел во главу стола и занял место напротив Ионы, Иванушки и Юры. Сабуров, Можайский, Дубенский и Добрынский сели по правую и левую руку от него. Все стали усаживаться, некоторое время стоял обычный в таких случаях шум и гам. Но вскоре он стал стихать, наступила тишина. Иона, который единственный оставался стоять, громко прочитал «Царю небесный и Отче наш», затем благословил трапезу и сказал «Поздравляю вас всех, чада мои, с воскресным днем и празднованием святаго апостола Иоанна Богослова». «Спаси, Христос!» — прокатилась в ответ мощным гулом. «Благодарим, отче!» — промолвил Дмитрий Юрьевич. «А мне дайте поздравить своего двоюродного племянника Иоанна Васильевича с Днем Ангела и Первую Чашу!» «Мой Златоуст!» — звонко ответил, перебивая князя Иванушка. «А?» — осекся Дмитрий Юрьевич. «Златоуст? Не богослов?» «Произошла заминка». Забравшийся под стол Ефиоп ткнул Шемяку носом под колено. Дьяк Федор резко обернулся к песельникам и сделал им начинательный жест рукой. Те, переглянувшись, кивнули головами и запели «Многое лето», потом «Агиос Димитриос». За столами настало оживление, все поднимали чаши, пригубляли их и принимались за яство. Иван Можайский уже поднимался с кубком, желая сказать заздравное слово. Покуда велись первые торжественные застольные речи, Шемяка чутко присматривался к старшему сыну Василия. Перед ним сидел темно-русый, сероглазый мальчик с несколько вытянутыми к низу чертами лица, довольно живыми и выразительными. Взор его был печален и строг но явно лишь благодаря присутствию здесь отцова-обидчика. Несколько раз Дмитрий Юрьевич ловил на себе такие взгляды маленького княжича, что ему делалось не по себе, и необъяснимое тошнотное предчувствие собственной своей обреченности возникало в душе Шемяки. А когда боярин Иван Сорокаумов, дождавшись мига, Ставил таки свою неизбежную едкость, не зря его и ощерой-то прозвали, случилось и вовсе непредвиденное и ужасающее. А именно, не вставая с места, Дмитрий Юрьевич, набравшись решимости, заговорил о необходимости мира: о том, что достаточно крови пролилось на земле русской, о святых клятвах, о долге перед Богом и Отечеством. И когда он сказал, «Давно пора забыть нанесенные друг другу обиды», — четко услышал произнесенное Ощерой. «Кто старое помянет, тому глаз вон!» Всех сидящих поблизости и слышавших колкость аж подбросило. Княжеч Иван сверкнул злым глазом на Шемяку, и у Дмитрия Юрьевича перехватило дыхание. Он быстро закончил свою речь и попытался как-нибудь ослабить пояс, Дмитрия Донского, который почему-то вдруг стал невыносимо стягивать ему живот. Затем он принялся пить такайское вино и не почувствовал его вкуса, а ведь такайское весьма ароматный напиток. Почуяв недоброе с хозяином, преданный ефиоп высунул морду и положил ее шемяки на колени. Дмитрий Юрич в волнении схватил кусок лебедятины горячего копчения, обмакнул его в ореховый соус и запихнул в рот. Птичье мясо также не обладало никаким вкусом, хотя еще недавно Дмитрий наслаждался его пряными запахами. Сердцу сделалось студно. Ефиоб заскулил. Пять лет назад меньший брат Дмитрия Юрьевича Шемяки, Дмитрий Юрьевич Красный, в отличие от двух своих братьев, блиставшей несравненной красотой, умер в Галиче внезапной и загадочной смертью. Сначала он лишился вкусовых ощущений, затем стал мучиться бессонницей, потом полностью оглох, и, наконец, у него стало идти носом кровь. Яд? Но тогда непонятно, кто злодей-отравитель, ежели Шемяка не причастен к этому а он точно не причастен. Что же за странная болезнь? Заткнув ноздри, красному дали причастие, он успокоился, поел, выпил вина, уснул. И всем показалось, будто он умер. Присутствовавшие бояре, горестно оплакав незлобивого Юрьевича, накрыли его тело овчиной, прочли молитвы и, крепко напившись хмельного галического меду, Разлеглись по лавкам в той же горнице. Внезапно раздался громкий голос усопшего. Все вскочили и увидели, что он сбросил с себя овчину, лежит мертвый с закрытыми глазами, но при этом громко читает молитвы, псалмы и стихиры. И так продолжалось целых три дня, и множество любопытных притекало во дворец княжеский, дабы посмотреть на чудесное и жуткое явление. На третий день младший Юрьевич умолк, и теперь уже окончательно. Его похоронили в Осмомысловском Успенском соборе, но спустя месяц великий князь Василий Васильевич, радуясь тому, что у него родился еще один сын, Тимофей Иоанн, многие милости источал. И, прознав про кончину Дмитрия Красного, постановил перенести мощи в Москву, в Михаила Архангела. Когда же открыли гроб, обнаружили тело нетленным, будто только что его оставила душа. Перевезли на Москву со всеми почестями, а в Галиче установили почитать Дмитрия Красного как местного святого. Шемяку передернуло от мыслей о братовой кончине. Конечно, почетно было бы сделаться местным переславским святым, но и жить хотелось. Смерть страшила непереносимо. Дмитрий Юрьевич взял ложкой кусок заливной осетрины с укропчиком и петрушкой, пугливо попробовал. Ничего, никаких ощущений. Слабо-слабо, словно лишь по памяти. Боже ты мой! Что же делать? Кого звать на помощь? Только, признайся, тотчас припомнив о покойном брате, начнут уготавливать шемяку к такой же благодиковинной кончине. И с этой думой, уронив с лица добродушную маску, Дмитрий Юрьевич, охваченный внезапным присутствием ненависти ко всему роду угличского заточника, зло посмотрел в глаза княжича Ивана, скрипнул зубами и спросил, Что же это, Иоанн Васильевич, все на меня таким волчонком зыркает?»